Седьмое. Марина Претендент уже вел деятельную переписку с Ярославлем, где Сандомирский воевода с дочерью признали его без колебаний. Подобно своему предшественнику, он обращался к царице с очень нежными посланиями, а в Самбр — к жене воеводы со словами утешения и ободрения. Когда польско-московский договор предоставил свободу ярославским изгнанникам, вероятно, с обеих сторон явилось желание соединиться. Тушинский вор отдал, несомненно, приказ, чтобы Марина с отцом были перехвачены на дороге, по которой они возвращались в Польшу, и привезены в Стан. Но большинство тушинских поляков не хотели пускать вход в силу, понимая, что в случае неудачи на них падет тяжелая ответственность. Марина, может быть, рассчитывала найти потерянного мужа. Разочарованная, она могла сделаться жертвой насилия, возможность которого оскорбляла гордый дух шляхтичей. Связавшись сами с разбойником, они вовсе не желали отдавать знатную полячку на его произвол. Валавский назначенный на это дело, действовал очень вяло, а московский конвой, сопровождавший Мнишков, повел их окольными путями, и путники подверглись опасности избежать плохо приготовленной засады, в которую им, по всей видимости, очень хотелось попасть. Судьба решила иначе. Они уже приближались к «Волге», когда им объявили, что их преследуют. По следам Валавского, Тушинскому вору удалось направить другого поляка, Зборовского, который, недавно прибыв в лагерь, искал случай отличиться. Московский конвой предложил изменить маршрут. Бывший посол Гонсевский, ехавший с караваном вместе со своим коллегой Олесницким, принял предложение. Но Мнишки запротестовали. Преследовали поляки, а их нечего бояться. Два дня ушли на пререкание. Наконец, Гонсевский один уехал с москвитянами по указанному ими пути и без всяких препятствий достиг границы. Прочие путники той порой были нагнаны с Боровским и направлены им в Тушино. Сандомирский воевода уверял впоследствии, что покорился только силе, и толковал произбиение всех своих слуг. Но письма претендента к тестю, сохранившиеся в московских архивах, написанные до и после события, показывают, что между ними существовало, по крайней мере, начало обоюдного уговора. Сама Марина не выглядела пощищенной против воли по дороге в Тушино, Пленники, весьма вероятно добровольные, встретили Яна Сапегу, который вел себя с молодой женщиной рыцарем-покровителем, но не пытался отклонить ее от решения, которое она свободно приняла. Остались ли у нее какие-нибудь иллюзии? Это неправдоподобно. Да, по мнению Зборовского, Сапега, несомненно, рассеял бы их. Она знала почерк своего мужа Атушинский вор и не пытался подделывать его. А ведь, опять-таки, они переписывались еще до встречи. По совету царя царица без колебания отправилась на показное богомолье в православный Звенигородский монастырь. В своем дневнике Сапега косвенно изображают, что она была очень хорошо осведомлена но как бы не вполне решилась. Послушать его тогда же был момент, когда дух ее возмутился. Как-то раз она вдруг не захотела ехать в Тушино. Остаток ли стыда или, может быть, инстинктивная осторожность еще смущали ее. Но отец старался преодолеть их. Дважды, 11 и 15 сентября, опережая дочь, воевода ездил в Тушино, и там ни на что не жаловался. Он не мог забыть обещаний, вырванных у первого Дмитрия, и потому поглощен был одной заботой – как бы завести из-под тяжка переговоры со вторым, чтобы не утратить своих выгод от первой сделки, с потерей которых не мог примириться. Если дочь проявила колебания, прежде чем выступить участницей торга, то отец, наверное, – воспользовался ими только для того, чтобы придать важность своему вмешательству и повысить требования. Мы знаем характер этого человека. Кроме того, достаточно убедительны сами красноречивые факты и один документ, который я сейчас приведу. На другой день после вторичной поездки воеводы состоялась встреча супругов. Сапега опять-таки уверяет, что Марине стоило немалых сил согласиться на нее. А другой очевидец, слуга Олесницкого, в подробном описании свидания идет дальше. При виде вора несчастная женщина отвернулась с брезгливостью и ужасом, воскликнув «Лучше смерть!». Несмотря на это, через четыре дня она была водворена в Тушино. Там и иезуит, или Бернардинец тайно обвенчал ее с вором. Так свидетельствуют Мнишек и анонимный дневник польской нунциатуры. Но эта подробность еще находится под сомнением. На сейме 1611 года Сандомирский воевода опять уверял, что подвергся вместе с дочерью отвратительному насилию, и даже открыто заявлял о самозванстве претендента, но в это же время он умалчивал о документе, подписанном самозванцем 14 октября 1608 года, который обеспечивал отцу Марины получение 300 тысяч рублей, как только новый Дмитрий вступит в обладание своей столицей. Тогда документ был тщательно спрятан, но впоследствии Он появился на свет Божий и в 1736 году зарегистрирован в Варшавском архиве. Его владельцы, отдаленные наследники воеводы 1608 года, но все еще столь же корыстные, настойчиво требовали погашения долга. Желая сохранить добрые отношения с Польшей, Петр Великий признал документ, но предложил получить по нему всего шесть тысяч дукатов. Они их приняли, оставив за собой право на получение полной суммы долга. В 1608 году, впрочем, не один сандомирский воевода получил вознаграждение за гнусный договор, которым он привязывал дочь к ложу простолюдина и делал ее сообщницей негодяю. Павел Торло взял обязательства в 20 тысяч злотых, а бывший посол, высокородный, пригордый и прибогатый Олесницкий, не пренебрег обещаниям обширных земель на польской границе. И тот, и другой, должно быть, принимали участие в переговорах и помогли заключению сделки. Претенденту еще нечем было платить, но обещаниями в счет будущих благ он щедро раздавал чины, места и почести. В двух милях от старой столицы быстро выросла другая с многочисленным и внушительным правительственным штатом. В течение длинного ряда месяцев в ней разыгрывался полутрагический, полушутовской спектакль, на котором мы должны остановить внимание читателей».